На другой и на третий день мы старались проводить все свободное время с Николаусом. Чтобы побольше побыть вместе, мы трое всеми правдами и неправдами увиливали от наших домашних обязанностей. Наши родители бронили нас и грозились, что нас накажут. Просыпаясь каждое утро, мы сепи дрожали от ужаса и твердили «Осталось всего 10 дней, всего 9 дней, восемь дней, семь» да не бежали один за другим, а Николаус был обеспеченный и весел, и не мог понять, почему мы грустим. Он пускался на всевозможные выдумки, чтобы развлечь нас, но большого успеха он не имел. Наша веселость была принужденной, наш смех замирал, словно что-то глушило его изнутри, и переходил в печальные вздохи. Тогда он стал расспрашивать нас, почему мы грустны, Говорил, что хотел бы помочь нам или хотя бы облегчить наше горе своим участием, и нам приходилось лгать, чтобы успокоить его. А больше всего нас ужасало, когда Николаус назначал что-нибудь вперед, часто приступая в своих планах роковое 13 е число. Всякий раз при этом мы внутренне содрогались. Он не терял надежды развлечь нас и вывести из уныния, И, наконец, когда ему оставалось жить только три дня, он сказал нам, смеясь, что придумал отличную штуку. На четырнадцатое он назначает пикник и танцы для девочек и мальчишек всей нашей деревни, на том самом месте в лесу, где мы повстречали в первый раз сатану. Мы слушали нашего друга в отчаянии, ведь четырнадцатого его должны хоронить. Сказать, что мы не согласны, было нельзя — Он, конечно, захочет узнать, почему мы не согласны, а мы ничего не сумеем ответить. Он попросил нам помочь ему известить всех гостей, и мы согласились. Разве можно отказать в чем-нибудь умирающему товарищу? Но это было ужасно, ведь мы приглашали гостей на его похороны. Какими страшными были эти одиннадцать дней! Но сейчас, когда меня отделяет от них целая жизнь, я вспоминаю то время с благодарностью и умилением. Ведь это были дни близости с ушедшим от нас другом, и с той поры я уже никогда не знал дружбы, которая была такой тесной и нежной. Мы считали каждый час и минуту ускользающего от нас времени и цеплялись за них с той страстью отчаяния, Какую испытывает скупец, когда разбойники расхищают дукат за дукатом его богатство, а он не в силах им помешать. В последний вечер мы задержались дольше обыкновенного. Вина была наша, мы медлили расстаться с Николаусом, и когда, наконец, простились с ним у дверей его дома, час был уже поздний. Мы помешкали чуть у двери, когда он ушел, и услышали то, чего опасались. Отец Николауса, уже не раз грозивший ему наказанием, жестоко побил его, и мы услышали, как Николаус заплакал. Мы пошли домой с печалью в душе, сокрушаясь, что это случилось по нашей вине. Мы жалели не только Николауса, жалели и его отца. Мы думали, если бы он знал, если бы он только знал. Утром Николаус не пришел на наше обычное место, и мы поспешили к нему, чтобы узнать почему. Его мать сказала, «Отец потерял терпение, говорит, что хватит с него. Когда Ники не кликнешь, его нет дома, а потом выясняется, что он где-то гуляет с вами вместе. Вчера вечером отец отлупил его. Я жалею Ники, и много раз спасала его от порки, но на этот раз промолчала, потому что сама на него тоже сердилась». «Ах, если бы вы заступились за Ники», — сказал я дрожащим голосом, — «может быть, это послужило бы вам утешением». Мать Николауса гладила белье утюгом и стояла спиной к нам. Тотчас она обернулась с удивленным и обеспокоенным видом. «Что это ты говоришь?» Я был застигнут врасплох. Она продолжала глядеть на меня в упор, а я все не знал, как объяснить ей мои слова». Мне на выручку пришел находчивый Сеппи. Конечно, вам будет приятно вспомнить об этом. Вчера как раз Николаус рассказывал нам, как вы всегда за него заступаетесь. Вот мы и подзадержались. Он говорил, что отцу никогда не удастся его отлупить, пока вы стоите рядом. Он так интересно об этом рассказывал, а мы с таким вниманием слушали, что совсем позабыли про поздний час. «Значит, он вам об этом рассказывал, правда?» — спросила она, вытирая глаза уголком фартука. «Спросите хоть Теодора, он вам подтвердит». «Мой Ники хороший, добрый мальчик», — сказала она. «Ах, зачем я дала отцу высечь его? Никогда не позволю больше. Подумать только, я-то сержусь и броню его, а он весь вечер расхваливает меня перед своими друзьями. Боже мой, если бы знать все заранее!» Тогда мы не ошибались бы так, а то бродим в потьмах и спотыкаемся, словно скоты неразумные. Теперь я уже никогда не смогу вспомнить этот вечер без сердечной боли. Она была точно такая же, как и все остальные. В эти несчастные дни, казалось, никто не мог рта раскрыть, чтобы не выпалить что-нибудь, от отчего нас охватывал трепет. Да, не все бродили в потьмах и не понимали, к тому же, какие грустные истины они изрекали. Сепи спросил, нельзя ли Николаусу пойти погулять с нами. «К сожалению, нет», — отвечала она. Отец велел подержать его в заперти, чтобы он сильнее почувствовал, что наказан. Мы переглянулись. Это был шанс на спасение. Если Николауса не выпустят из дому, он не утонет. Для верности Сепи спросил. «Он просидит в заперти только утро, сударыня, или весь день до вечера?» «Весь день». «По правде сказать обидно. Погода такая хорошая, и ему непривычно сидеть в заперти, Но он там готовится к пикнику, и это его развлечет. Надеюсь, что он не будет очень скучать». Что-то в ее лице придало Сеппи храбрости, и он спросил, нельзя ли нам подняться наверх к Николаусу и составить ему компанию. «Вот и молодцы», — сказала она сердечно, — «Вы настоящие друзья, если готовы отказаться ради него от веселой прогулки. Хоть иной раз я вас и броню, мальчики, но сердце у вас доброе. Возьмите по пирожку, а этот отдайте Нике. Скажите, мама послала». Первое, что бросилось нам в глаза, когда мы вошли в комнату Николауса, были стенные часы. Они показывали без четверти десять. «Возможно ли, что ему осталось так мало жить?» Сердце у меня сжалось. Николаус подпрыгнул от радости и кинулся обнимать нас. Он не скучал, готовился к пикнику и был отлично настроен. «Садитесь», — сказал он, — «я вам кое-что покажу. Я смастерил змея, вы просто ахнете. Он сушится у мамы на кухне. Сейчас притащу». На столе у него были расставлены всякие заманчивые вещички. Это были призы, которые Николаус приготовил для пикника. На покупку их он потратил все, что сберег в копилке. Уходя, он сказал. Вот, полюбуйтесь, а я схожу вниз. Хочу попросить маму прогладить змея, чтобы он поскорее высох. Он выскочил и, насвистывая, побежал вниз по лестнице. Мы не стали любоваться призами. Нас ничто не занимало сейчас, кроме стрелок на циферблате. Молча мы вслушивались в ход настенных часов, и каждый раз, как минутная стрелка передвигалась на деление вперед, мы согласно кивали. Миновала еще минута в состязании жизни со смертью. Глубоко вздохнув, Сепи сказал. «До десяти две минуты. Через семь минут, Теодор, смерть останется позади. Он будет спасен. Он...» «Тсс! Я как на иголках. Гляди и молчи!» Прошло пять минут. Мы задыхались от волнения и страха. Еще три минуты. На лестнице послышались чьи-то шаги. «Он спасен!» Мы вскочили и ринулись к двери. Вошла мать Николауса со змеем в руках. «Вот это так змей!» Сказала она. «А сколько он потрудился над ним! Начал еще на рассвете, окончил перед вашим приходом!» Она прислонила змея к стене и чуточку отступила, чтобы лучше его рассмотреть. Никки сам его расписал, и я бы сказала «на славу». «Церковь, правда, не очень похожа, но взгляните на мост. Каждый скажет, что это наш мост». Он велел принести змей сюда. «Боже мой, семь минут одиннадцатого, а я-то здесь с вами». «Где он?» «Сейчас вернется. Выбежал на минутку». «Выбежал на минутку?» да К нам зашла мать маленькой Лизы и говорит, что ее дочурка куда-то пропала, и она сильно волнуется. Я и говорю Николаусу, хоть отец и запретил тебе выходить из дому, сбегай поищи Лизу. Да что это с вами? Почему вы такие бледные? Вы оба больны, наверное. Сядьте, я сейчас принесу вам лекарства. Это от пирожков. Тесто было тяжеловато, но я думала, что... Она исчезла, не кончив фразы, а мы ринулись оба к окну, которая выходила на реку. На дальнем конце моста стояла толпа, народ сбегался со всех сторон. Всё кончено, бедный наш Николаус! Ах, зачем она выпустила его из дому?» «Уйдем», — сказал Сеппи, подавляя рыдание. «Скорее уйдем, я не в силах видеть её. Сейчас она все узнает». Но уйти нам не удалось. Когда мы сбегали с лестницы, мать Николауса встретила нас с пузырьком в руках и заставила сесть и принять лекарства. Потом захотела проверить, помогли ли нам ее капли. Убедившись, что с нами все тоже, она запретила нам уходить, а сама все бронила себя, что угостила нас пирожками. Наконец настал миг, которого мы страшились. За дверью послышался шум и топот, и люди с обнаженными головами торжественно внесли в дом и положили на кровать два бесчувственных тела. «О, Господи!» — вскричала несчастная мать. Упав на колени, она обняла своего мертвого сына и стала осыпать его поцелуями. «Это я! Я виновата во всем! Я погубила его! Если бы я не сняла запрет и не выпустила его, с ним бы этого не случилось!» «Я наказана по заслугам. Я жестоко поступила вчера, когда он просил меня, свою мать, за него заступиться». Она рыдала и причитала, и все женщины тоже рыдали, жалея ее и старались ее утешить. Но она не слушала утешений и только твердила, что никогда не простит себе этого, что если бы Николаус остался дома, он был бы жив и здоров, что она погубила его». Все это показывает, как неразумны люди, когда упрекают себя за что-то, что они совершили. Сатана нам сказал, что в жизни каждого человека не случается ничего, что не было бы обусловлено самым первым его поступком, и что человек не в силах нарушить предусмотренный ход своей жизни или повлиять на него. Но вот раздался пронзительный вопль. Неистово расталкивая толпу, в дом вбежала фрау Брандт, простоволосая, полуодетая, и, бросившись к своей мертвой дочери, стала осыпать ее ласками и поцелуями, стеная и бормоча несвязные речи. Истощив свое отчаяние до конца, она поднялась. На ее залитом слезами лице вспыхнуло ожесточенное и гневное выражение. Грозя небу сжатыми кулаками, она сказала — «Скоро две недели, как меня мучают сны и предчувствия. Я знала, ты хочешь отнять у меня самое дорогое. Ночи и дни, дни и ночи я присмыкалась перед тобой, молила тебя пожалеть, невинная дитятка. И вот твой ответ на мои мольбы». Она ведь не знала, что девочка спасена. Она не знала об этом. Фрау Брандт осушила глаза, отерла слезы с лица и стояла, как вкопанная продолжая ласкать щечки и локоны девочки и не сводя с нее взора. Потом сказала все так же горестно. «В его жестоком сердце нет сострадания. С сегодняшнего дня я не молюсь больше Богу». Она взяла на руки свою мертвую девочку и пошла прочь. Толпа шарахнулась в стороны, чтобы пропустить ее. Все были напуганы тем, что она сказала. «Бедная женщина». Сатана прав. Мы не знаем, где счастье и где несчастье, и не умеем отличать одно от другого. Не раз в той поры мне приходилось слышать, как люди молили Бога сохранить жизнь умирающему. Я не делаю этого никогда. Утопленников отпевали на другой день в нашей маленькой церкви. На панихиду собралась вся деревня, в том числе и те, кто был приглашен на пикник. Пришел и сатана, и это было вполне естественно ведь если бы не он, не было бы и панихиды. Николаус умер без покаяния, и пришлось объявить сбор пожертвований на заупокойные службы, чтобы выручить его из чистилища. Удалось собрать лишь две трети потребных денег, и родители Николауса уже решили обратиться к ростовщику, когда подошел сатана и внес последнюю треть. Он по секрету сказал нам, что никакого чистилища не существует, И что он дает эти деньги лишь для того, чтобы родители Николауса и их друзья не горевали и не расстраивались. Мы восхитились его поступком, но он возразил нам, что деньги – ничто для него».